Глава четырнадцатая «Что ж, Лиза», — сказала Магда, грациозно поводя рукой, — «это вот модельные платья». «Кстати, ты знаешь, что такое модельные платья?» «Ну...» — протянула Лиза, — «не очень, не совсем уверена». «Отлично, тогда я тебе сейчас объясню. Все эти платья уникальны. В этом городе других таких же просто нет». Ну, разве что, если заглянешь к Фочер, может, и найдешь парочку. Даже не знаю. От этой женщины можно всего ожидать, но в целом других таких в Сидне нет, и быть не может. Клиент, как купившая у нас платье, твердо знает, что не столкнется с другой женщиной в точно таком же, потому что худшей катастрофы быть не может, даже если она в этом платье выглядит лучше, чем соперница. «Так что нам принадлежат эксклюзивные права продавать эти платья в Сиднее». «Ну, может, такие еще в Джорджа найдешь, но это уже Мельбурн. Кто туда ездит?» «Словом, вот так оно обстоит». «Понятно», — сказала слегка ошеломленная Лиза. «И все, что у нас есть, находится тут. Мы не держим разных размеров для одной и той же модели». — продолжала Магда, — потому что тогда бы наши платья, конечно, свою уникальность утратили бы, понимаешь? Лиза кивнула и обвела взглядом сверкающие ряды вешалок, на которых пенились шифоновыми и тофтяными оборками платья. — Теперь, пожалуй, давай рассмотрим парочку, — сказала Магда, и ты сама увидишь, что такое настоящее модельное платье. Так, — Так-так, а вот тут у нас дневные платья и костюмы. Как ты бы, наверное, выразилась «Ансамбли». Вот, например, ирландский лен от британского дизайнера Харди Эммеса. Потрясающий покрой. Я бы сказала, что сама от такого не отказалась бы. Но, с другой стороны, английский стиль мне редко идет, а они шьют на худых и без бедер. Ума не приложу, почему у англичанок-то у всех фигуры грушей. Ну да неважно, мне-то что. Вот французы, те шьют на реальную женщину с бедрами и грудью, Просто у них она все равно выглядит стройной. Вот это и есть мастерство. — Бог ты мой, с ними никто не сравнится. Поразительная цивилизация. Надеюсь, ты хоть немного французский в школе учила? — Ой, да, — сказала Лиза, — для выпускного аттестата. — Это хорошо, — просияла Магда. — Будем иногда разговаривать по-французски, ладно? — Я немного читаю, — ответила Лиза, — а говорю не очень хорошо. Теперь ты увидишь французские вечерние платья. «Во всяком случае», — продолжила Магда, — «они, сдается мне, тебя заинтересуют больше дневных платьев и костюмов». «Для юной девушки — английский у нас, конечно, тоже есть, вполне недурственные. Посмотрим, что скажешь». «Вот Хартнелл. Он, как ты знаешь, шьет для королевы». «Опять Эмис, тоже королевский модельер, и Чарльз Джеймс великолепный». «Так, теперь вот смотри французы. Жак фат очаровательна, маленькая Шанель, ах, что за ум был у этой женщины, и великий Диор. Кто с ним сравнится?» Лиза смотрела в еще большем ошеломлении. Голова у нее окончательно пошла кругом. За последние дни она начала осознавать, что одежда — не просто более или менее модное прикрытие ноготы, что у нее бывает и иной смысл. И теперь, пока еще смутно и невнятно, очень неожиданно начинала видеть значение, о котором ранее даже не подозревала. Смутно, невнятно и очень неожиданно начинала понимать, что одежда, может быть, высокопарно выражаясь произведением искусства. Ибо каждое платье, которое Магда называла и ненадолго вытаскивала, в глазах Лизы обретало волшебный кокон самодостаточности, даже некоторой гордости. Каждое из этих платьев самым внезапным и невероятным образом напоминало ее невежественному, но живому воображению поэму. — Боже! — выдохнула она. — Потрясающе! Очень робко, нерешительно она протянула руку и потрогала многослойную юбку светлого вечернего платья. «Они очень дорогие», — спросила она, разглядывая его огромными испуганными глазами. хо фыркнула Магда. «Ха! Да уж как им не быть дорогими, бог ты мой! Вот сейчас я тебе покажу мою товарную книгу, сама увидишь» но как ты, возможно, когда-нибудь в полной мере поймешь, в таких платьях драговизна — частица очарования? Теперь я тебе еще что-нибудь немножко покажу, а потом... Лучше тебе вернуться к коктейльным дамам. А я потом снова поговорю с мисс Картрайт, предложу, чтобы ты приходила сюда по утрам, когда я обычно не слишком занята. Поможешь кое-чем. Сейчас объясню, с чем именно». Она повела Лизу к столику в стиле Людовика XVI и выдвинула ящик. «Вуаля! Вот она, моя товарная книга. Так вот, как ты знаешь, 2 января начинаются чудовищные распродажи, и мне тоже надо будет выставить свой товар со скидкой. Так что пора его пересмотреть. Как и видишь, тут записаны все платья, какие у меня есть. Название, производитель и розничная цена». «Ты мне окажешь любезность и сделаешь по маленькой бирочке на все еще непроданные вещи. Смотри, когда платье продано, мы ставим галочку в последней колонке и укажешь на бирочке цену. А когда все будет готово, мы пройдемся по оставшемуся, и я решу, какую делать скидку, в зависимости от того, давно ли платье висит, в каком оно состоянии и все такое». Тогда ты напишешь под старой ценой распродажную, чтобы дамы осознавали, какую выгодную и привыгодную покупку им предлагают. А самым первым делом ты развесишь все платья по шкафчикам в том порядке, в каком они записаны в книге. Так, понимаешь, нам будет гораздо удобнее, сразу видно, что где». И, разумеется, всякий раз перед тем, как сюда прийти и трогать эти дорогущие платья, ты, моя крошка, не забудешь удостовериться, что руки у тебя чистые-пречистые. Идёт?» И она лучезарно улыбнулась, думая про себя, «Как всё-таки хорошо, когда у тебя есть маленькая помощница, даже такая точенькая бледная школьница, как Лиза, совсем ещё не смышлёныш». На самом деле даже лучше получить в попечении невежественную малютку, потому что тогда она, Магда, сможет сама обучить ее всему. И тут она, Магда, внезапно поняла, до да чего же приятно давать наставление капля за каплей вливать в эту пустую головку драгоценное знания Покрой, стиль, вкус. Эмис, фат, Диор.